Ведь он годами принимал бедных бесплатно. Святой человек. И что с ним? Арестовали Локьера и его сына. Сам доктор сумел убежать из тюрьмы, а сына расстреляли. За что? Бунин решительно сказал. Среди евреев, как и среди русских, разные люди встречаются. Нельзя всех под одну гребенку встречать. Разве можно к этому чудному доктору относиться так же, как негодяям Троцкому и Зиноку? — Конечно, нет. — Кстати, — улыбнулся Велик, — меня тоже чуть не прихлоп. Шел я однажды по Дворянской. Навстречу верхом едет казак. Увидал меня, улыбается. — Попался, — говорит жидовская морда. Приставил пистолет к груди, вот-вот пальнет. — Говорю ему, — я русский дворянин. чем докажешь есть документ показал ему паспорт казак прочитал почесал в затылке да дворянин дом быть не может отпустили меня веселенькая жизнь сквозь зубы проговорил буни это надо видеть люди на взрыт плакали когда по приказу большевиков в мужском монастыре добровольцы жгли иконы И переустроили там кинематограф. А как с питанием? Хлеба получали по полфунта. И то очень дурного. Кроме картошки и пшена, ничего нельзя достать. Молоко было, но очень дорогое. Бунин простонал. И это в Ельце. Всегда отличавшимся изобилием и дешевизной продуктами. Что натворили эти революционеры? Вера Николаевна добавила. неорганически не переносят революционеров. Как я кошек. Бунин согласно кивнул головой. Для меня что Троцкий, что Вильзевул, разницы не вижу. Пожалуй, Иван Алексеевич был прав. Глава третья. Через французское консульство получили письмо из Парижа от Цетлин. Она в захлёб писала о своей жизни. Тишина. Благоденствие полны. Французы веселые, галантные и гостеприимны. Магазины набиты всякой всячиной. И все стоит так дёшево, что даже не верится. Не верится и другое. Франция воевала как Россия, но следов этой войны здесь почти нет. Только инвалиды на костылях. И русские постоянно прибывают сюда. Все устраиваются хорошо. Часто видим Алексея Николаевича Толстого. Он, как всегда, весел и полон оптимизма. Жизнью своей вполне доволен. Обещал написать большое вам письмо, а пока шлет поклон. Думаем, что скоро возобновим свой литературный салон. Так не будет вас хватать. Приезжайте скорее. На первых порах разместитесь у нас. Послание заканчивалось патетически. Бегите из этой богом проклятой России, пока не погибли от голода большевиков, тифа или ножа какого-нибудь экспроприатора. Вера Николаевна жалобно смотрела на мужа. Бунин молчал. Вера Николаевна, взяв его руку и нежно ее поглаживая, говорил. «Я прошу тебя. Я так устала от страха, от голода. Зима пройдет, и мы вернемся домой, в Россию». Бунин не отвечал. Шполянский уезжает. Овсяника Куликовский и Кондаков хлопочут о визе в Сербию. У Полонских уже есть виза, и они едут в Париж. Саша Кайранский бежал из дома у Малишонных, прислал письмо из Стамбула. Пишет, что жизнь там трудная, но веселая. Очень много в Турции русских. Вера Николаевна замолчала, испытывающая, глядя на мужа. Потом добавила. Вчера ночью на Преображенской какие-то бандиты опять несколько интеллигентных семей вырезали. Титникова с женой и детьми живьем сожгли. Наконец он сказал, давай пока все-таки подождем. Я не хочу стать эмигрантом. Для меня в этом много унизительно. Я слишком русский, чтобы бежать со своей земли. А Китникова, жаль до слез. Исключительный человек. Она поняла, что спорить бесполезно. Лишь в ее дневнике появились новые записи. Известие о Махно. Взяты Бердянск, Мелитополь и Александровск. Вырезывается вся интеллигенция. 14 октября. Вчера была у нас Ольга Леонидовна Книпер. Странное впечатление производит она. Очень мила, приветлива. Говорит умно. Но чувствуется, что у нее за душой ничего нет. Точно дом без фундамента. Ни подвалов с хорошим вином. «Ни погребов с провизией тут не найдешь». Большевики к ним предупредительны. У нее, поэтому, не то отношение к ним, какое у всех нас. Шаляпин на ты с Троцким и Лениным. Кутит с комиссарами. Луначарский приезжал в художественный театр и говорил речь. Очень красивую, но бессодержательную. Он необыкновенный оратор. Электричество опять нет. 10 ноября. Ян сказал с большой грустью. Бедные наши. Едва ли они переживут эту зиму. Неужели мы так с ними и не увидимся? Я не верю в это. 13 ноября. Немцы отказались подписать мирный договор. Во Франции мобилизация. Это грозит большими осложнениями. О немецкой ориентации слухи все упорнее и упорнее. В Ростове напечатано в газетах, что на днях будет опубликован акт исторической важности. Деникин – верховный правитель, Аврангель – главнокомандующий. Колчак второй раз разбит слухи. 11 декабря.